Князю де Франка, 14 марта 1859 года. Мой дорогой несчастный друг, мой безутешный, Боже мой, какой удар для вас! И какое горе! Какая огромная скольбь для всех тех, кто ее знал! Такое большое сердце, такой обширный ум, Какую вы понесли утрату. Что вы намерены делать? Вы не можете оставаться там, где все решительно, все, каждую секунду, будет вам напоминать ее. Надо вернуться во Францию, в Париж. Здесь вы сможете говорить о ней с нами, как ни с кем другим. Если бы мы могли пожать вашу руку, это было бы утешением в смертельной скорби, которую испытываем мы все. Овдаревший Дюма отец некоторое время ничего не знал о своем вдовстве, так как в те дни он гостил своей дочери в Шатору. 4 мая 1856 года Мария Дюма вышла замуж за берейца Пьера Олинда Петель. И свидетелями ее бракосочетания были Ламартин и, через поверенного, Виктор Гюго. Дюма отец Виктору Гюго. «Мой самый дорогой и самый великий друг». 28 числа сего месяца моя дочь выходит замуж. Она просит вас в письме, дорогой Виктор, чтобы вы через поверенного были ее свидетелем вместе с Ламартином. Мы часто видимся с ним, и не было случая, чтобы мы не говорили о вас. В конце концов, вы, мой дорогой Виктор, частица моей души, и я, ваш старый друг, говорю о вас, как несклонный юный любовник о своей любовнице». Одно из великих и прекрасных таинств природы, одно из самых трогательных проявлений милосердия Божьего, заключается в том, что разлука бессильно расторгнуть духовные узы. Как я говорю, как я писал, как буду говорить и писать без конца, мой великий и дорогой друг, тело мое в Париже, душа в Брюсселе... И Гернсея, где вы были, где вы сейчас. Я хотел бы, мой дорогой великан, чтобы вы переписали на большой лист бумаги те прекрасные стихи, которые вы посвятили мне. Я заключил бы их в рамку и повесил между двумя вашими портретами, и тогда ваш образ был бы всегда у меня перед глазами. До свидания, мой друг». Мария ждет от вас письма, в котором вы сообщите ей, что согласны через посредство Буланже быть ее свидетелем. Это будет ее дворянской грамотой. Передайте госпоже Гюго, что я у нее ног. Ее письмо — это письмо поэта, супруги и матери в одно и то же время. Я храню его, но не для того, чтобы заключить в рамку а чтобы перечитывать, подобно влюбленному, прижимая его к сердцу. До свидания, мой добрый Виктор, да соединит нас Бог во Франции или в изгнании или на небесах. О смерти Иды Александр Дюма узнал от Альфонса Карра поселившегося в Ницце, городе, расположенном поблизости от Генуи. Дюма Карру. Мой добрый друг, когда пришло твое письмо, я находился в Шатуру. Я нашел письмо по возвращении. Спасибо. Госпожа Дюма приезжала сюда год назад и заставила заплатить ей долг 120 тысяч франков. У меня есть ее расписка. Я уезжаю в Грецию, потом в Турцию, Малую Азию.